Глава восемнадцатая. Профсоюз. Раздавшийся во тьме шорох больше не повторялся. Еще одно сканирование щелчком показало, что носитель ауры все еще на месте. «Инициатива наша все. По уму мой доспех духа не пробить с первой попытки ни одному ветерану. Два. Слишком много власти, маны и духовных частиц в него вбухано. Вытащив рубаку из ножен, сам рывком сокращаю дистанцию». На полу нашлось едва живое тело взрослого темнокожего мужчины, на вид не больше тридцати. Судя по спецэкипировке и развитому телосложению, он участник турнира. Не считая головы, все тело в ранах одинаковой формы. нус вот и носитель ценной информации нашелся. Оказав первую помощь, перетаскиваю его к порталу. «Человек?» Принцесса с сомнением глянула на мою находку. «Охотник из ассоциации». Показываю девушке печатку с буквой «H» от слова «Хантер» на пальце раненого. Сам повторно провожу осмотр. Множественные колотые раны. Судя по форме и их расположению, он напоролся на ловушку с копьями. Имеющийся на руках артефакт, лечилку, использовал до полного истощения. Но обратно до портала сам доползти уже не смог. Видимо, нас увидел и не знал, чего ждать. Тогда-то силы его и покинули. Раны выглядят серьезно. «Не пройди этот охотник двух уровней телесных трансформаций, копья пронзили бы его насквозь». Принцесса внимательно осмотрела руки и ботинки мужика. «Грязи нет, только пыль». Включив свой фонарик, напарница показала мне запястье мужика. «Оранжевая метка древних, первый. Скорее всего, он прошел на второй этап турнира одним из первых, может, из нашей предыдущей аномалии, а может, из другой. Подушечки пальцев немного стерты». Скорее всего, шел вслепую, пытаясь найти выход из лабиринта, следуя правилу правой руки. На то, чтобы привести пациента в чувство, ушло двадцать минут и примерно десятая часть моего резерва эфирных частиц. афра неуверенно разлепил веки и уставился на нас мутным взором. «Спокойно, мистер охотник. До выхода вы добрались. Говоря на английском, указываю на пелену портала. Потом аккуратно тычу мужику в плечо». вам дико повезло встретить не а бы кого а целителя охотник улыбнулся коротко глянул на принцессу потом на меня удача сэр это тоже навык я дджз собиратель видишь напарница хмыкнув указала на пациента даже у него прозвище есть а у тебя нет мэм ваш напарник еще молод и к тому же целитель джус удивленно глянул на девицу ему простительно Это мы с вами, искатели удачи, уже знающие, что к чему. Слова слышу, а сути понять не могу. Это он про возраст. Смотря на принцессу, указываю на Джуза. Про прозвище. Девушка недовольно фыркнула. Охотники их получают не просто так. Меня сам знаешь, кто охраняет. Потому и прозвище такое. А этот тип, скорее всего, из отряда поддержки в аномалиях. афра гордо кивнул. «Так и есть, мэм». Его взгляд сместился на меня. «Бойцов и разведчиков в аномалиях на передовой всегда хватает. Там позывные и прозвища использовать удобнее, а вот вашу целительскую братью обычно по фамилиям зовут». Все еще улыбающийся Джуз прошелся взглядом по куче мечей, доспехов и целой горе рюкзаков, оставшихся от инквизиторов. Когда взгляд охотника дошел до расколотого пополам креста реликвии, улыбка из веселой стала откровенно нервной. «Наверное...» «Мне стоит забыть о том, что я тут увидел». «Разве это не твое?» Как ни в чем не бывало, указываю на гору трофеев. «Это барахло тут лежало, когда мы из портала вышли. Когда ты шуметь начал, мы подумали, хозяин за вещичками вернулся». Афра с сомнением покачал головой. «Предположим, подчеркиваю, предположим, что это и в пемне ваше. Тогда бы я посоветовал убрать следы крови с тех клинков, что лежат на полу. А лучше вообще их уничтожить». «Есть еще одаренные с даром психометрии, способные вытащить из предметов оставшиеся в них воспоминания. В общем, господа, сожгите или закопайте где-нибудь все эти улики. От них инквизиция и святой силой разит за километр. Зелья и другие расходники лучше оставить». Морщись непонятно от отчего, Джус указал на гору походных рюкзаков. «Расходники, палатки и рационы лучше оставить. По ним вас не вычислить». «Предметы с гравировкой и украшения выкидывайте сразу. Артефакты, сделанные на заказ, в утиль. Впрочем, это же святоши. Все в утиль в обязательном... Ай! Давайте я сам все это разберу и разложу как надо». Не спрашивая разрешения, охотник, засучив рукава, сноровисто стал разгребать снарягу. Такой ход событий, мягко говоря, удивил. Мужик едва отошел от ранения, а уже руки к чужому добру тянет». Принцесса, глядя на эту картинку, тихо фыркнула. «Типичный охотник. Одни кофе в турке варят посреди рейда, другие молятся разным богам на каждом привале. А есть вот такие. Мулы». «Грузчики, мэм», — недовольно буркнул Джуз. «Грузчики». Напарница произнесла это слово с едва уловимой иронией. «Не боишься нам спину показывать?» Афра отмахнулся. «Ой, да хватит вам!» «Вы, мэм, по виду коп со стажем. Скорее всего, кто-то из вашей семьи тоже служит. Пока ваш напарник меня в чувство приводил, вы руку все время на оружии держали. Так только копы делают. Ваш юный коллега по роду своей профессии людей убивать не любит. И заметьте, я специально не спрашиваю ваши имена. Если возьмете меня с собой, обещаю носить все лишнее. Мне бы до четвертого этапа добраться. Дальше я сам не пойду ни за какие деньги». Мне стало интересно, откуда взялось столь четкое целеполагание. «Почему именно четвертый?» Афра, обернувшись, удивленно глянул на меня, потом на принцессу. «Это не такая уж большая тайна!» Взгляд Джуза прилип к девушке. Последние три турнира наградой за прохождение четвертого этапа всегда была комната, наполненная эфирными частицами. Еще после первого турнира в 2003-м ее прозвали «Комнатой последней надежды», Те, кто застрял на своем ранге, попав в нее, имеют высокие шансы прорваться на следующий ранг. По неофициальной статистике ассоциации шанс выше 70%. От удивления я даже не нашел, что ответить. Даже будь шансы всего 20%, одаренные со всего мира непременно ухватились бы за такую возможность. Джун продолжал сверлить принцессу взглядом. «Давно?» — наконец спросил он. «Семь с половиной лет». Напарница невесело усмехнулась. «Повезло!» кисло улыбнулся. «Я ждал этого турнира сопряжения последние двенадцать лет. Какие только зелья не принимал! Ничего не помогло!» «Все с тем же удивлением смотрю на принцессу». «У меня та же цель!» Напарница, улыбнувшись, развела руками. «Меня больше удивляет, что ты о наградах ни сном, ни духом!» «Эм...» «Не сразу пришло на ум, что ответить!» Я на турнире случайно оказался. Мне кое с кем встретиться надо. О том, что этот кто-то, верховный вождь всех австралийских орков, говорить не стоит. Романов в этом вопросе со мной тоже согласился. Чем меньше людей об этом знают, тем меньше шанс нарваться на проблемы. Смотрю на свою команду и умиляюсь. Железкин сейчас бы ляпнул. «На флоте любые руки пригодятся». После боя с инквизиторами мне стало понятно, чего стоит ожидать от принцессы. Она демонолог и боец поддержки. Ни щитоносец, как Лиам Хаммер. И не имеет большого атакующего потенциала, как та же Персифона. Ее сильная сторона — это широкий выбор живого оружия. Тигр-рукопашник, богомол-дуэлянт и козлик-доктор, бьющий скальпелем в уязвимые точки. Сама она использует кинжалы Саи и специализируется на ближнем бою против гуманоидов. Пистолет у нее тоже при себе — «На выходе получаем человека и самостоятельную команду в одном лице». Скорее всего, застряв на ранге ветерана, два, принцесса думала, как расширить свой арсенал. При этом она весьма сильный и одаренный. Обычный демонолог может призвать лишь одного демона своего ранга, а принцесса — аж четырех. Это много, прямо очень и очень много. Перебирая вещи инквизиторов, Джуз, шмыгая носом, пояснил... Так-то у меня слабое родство с водой. Могу команду в походе провиантом обеспечить. Грязь из ручья убрать, чтобы фляги все могли наполнить. В рейдах меня обычно в поддержку записывают. А между пунктами маршрута я загрузчика. Мы с командой обычно занимаемся добычей ценных ископаемых из зон аномалий. Видя мой немой вопрос, принцесса пожала плечами. Мол, такие охотники тоже бывают. Есть мысли, как пройти через лабиринт. «По уму?» «Никак». Охотник невесело хохотнул. тот верхние слои астрала необычные. Что-то витающее в воздухе мешает звуку и свету распространяться. Все видимые диапазоны зрения приглушены. В первое время я шел, ориентируясь по сонару. У нас, водников, это базовая техника. Ноль. Влаги самый минимум в воздухе все же есть. Потом эфирные частицы закончились, и я стал назад идти вслепую. Так и напоролся на ту проклятую ловушку». А ведь в первый раз специально ее обошел. Знал ведь, что плита в полу выглядит странно. Сонар ее тогда хорошо высветил. Напарница нахмурилась. «Значит, для прохождения лабиринта нужен одаренный со стихией земли или воздуха. Их сканирующие умения здесь будут наиболее эффективны». Усмехнувшись, указываю пальцем на висок. «Или тот, кто видит мир не так, как мы. Сможешь призвать своего демона-богомола?» Джуз резко напрягся. «Я ничего не видел и не слышал. А еще у меня с памятью проблемы». Принцесса, усмехнувшись, перевела взгляд на меня. «Вот это нормальная реакция на демонов. Они ути-пути, они милые». Пожимаю плечами. В тот раз я говорил про кровавых. Джуз тут же прикрыл уши руками. «Я ничего не слышал». Принцесса раздраженно дернула щекой. «Да-да, мы это уже поняли». Чуть подумав, она тяжело вздохнула. «У меня эфирных частиц почти не осталось». Рука грузчика метнулась к ближайшему рюкзаку и тут же протянула напарница флакон с эфиром. «Вот, мэм, тут в рюкзаках святош полно всяких полезных штуковин. Вода, еда, зелье, даже Бигфордов шнур и сборник советов на все случаи жизни. Минут пятнадцать на сортировку, и можно выдвигаться». Услышав это, принцесса глянула на меня. «Пусть идет с нами». пожимаю плечами. «Мы — атакующая сила. Грузчик нам не помешает». Уже через пятнадцать минут принцесса полностью восстановила запас сил. Свои эликсиры она решила приберечь, используя лишь то, что мы взяли добычей со свитош. Появившийся вскоре демон-богомол сразу поклонился, причем сделал это на французский манер, отведя одну из своих рук лап за спину. «Шакс ослепительный к вашим услугам, моя леди!» Принцесса секунды две нервно пялилась на призванное существо. Демон явно вел себя не так, как обычно. «Как далеко ты сейчас видишь?» Девушка махнула рукой в сторону коридора, где клубился мрак. Пошевелив усиками, богомол поводил головой из стороны в сторону. Его фасеточные глаза не могли двигаться, как у человека. 37 семь метров! Дальше поворот, и что за ним? Мне неведомо!» Напарница с явным удивлением уставилась на меня. «Шакс — это демон-насекомое, пожимаю плечами. У них диапазон зрения раз в пять или десять шире, чем у человека. Инфракрасный свет, ультрафиолет, а некоторые способны даже радиоволны разглядеть. Так, получив проводника, мы отправились искать выход из лабиринта. Барахло, оставшееся от инквизиторов, скинули в первом же попавшемся тупике, благо их тут много. Первым шел Шакс, проверяя путь на возможные ловушки». За ним принцесса, дополнительно призвавшая своего личного демона Глазика. Это крылатое чудо устроилось у нее на голове, осматривая всю округу. Идя третьим, я призвал Валеру, попросив сообщать обо всем необычном, что он видит. Все же он дух или элементаль Земли. Сам диапазон его зрения ничем не уступает Шаксу, а где-то даже превосходит. Возможно, именно поэтому Валера первым заметил странности на ближайшем повороте». «Стена слева, на углу, метр от пола. Странный камень!» Едва Валера заговорил, как мы все замерли, ибо уже находились на повороте. Подозрительное место сначала ощупал Шакс. Но ничего не произошло. Ни взрыва, ни игл с ядом, ни провала под ногами. Сам демон-насекомое, только приблизившись в упор, заметил странный выступ на стене. Это оказался переключатель древних — Стоило направить в него ману, как одна из стен растаяла, и тут же стала медленно зарастать обратно, будто живая. «На ту сторону! Быстро!» — кричу и сам ныряю в созданный проход. Едва мы прошли сквозь стену, как Шакс тут же зашевелил усиками активнее. «Моя леди! Концентрация маны здесь намного выше!» «Значит, мы на верном пути!» — девушка огляделась по сторонам. «Около портала обязательно должен быть источник. Чем выше концентрация маны, тем мы ближе. Видимо, весь лабиринт разделен на секции, из которых нельзя выйти, если не найти нужный переключатель». «Скука! Еще пару часов мы бродили по богом забытому лабиринту, ища скрытые кнопки древних. Нашли одну скрытую комнату-оазис с водоемом, где обитала рыба. Потом, о чудо, местную источную канаву». Черт его знает, зачем древние вообще создали это место, но находки откровенно удивляли. Попалась даже старая оружейная, причем пустая, отчего Джуз потом всю дорогу тяжело вздыхал. Его жаба квакала на каждом привале. Будь такая возможность, он бы и наш мусор с собой прихватил, чтобы потом сдать его на переработку. За деньги, само собой. Только спустя три часа мы, наконец, начали понимать логику скрытых кнопок. Квадратная — это проход в соседний отсек лабиринта — Круглая кнопка — это вход в комнату отдыха, а треугольная — активация или деактивация ловушки. Попались еще и шестигранные. За одной из них как раз-таки и нашлась ранее встреченная источная канава. Наконец, найдя арку, ведущую на третий этап турнира, мы облегченно выдохнули. Рядом высился каменный обелиск древних. Это было... Странно, черт возьми. Принцесса тоже почуяла подвох. Стоило влить в камень ману, как перед внутренним взором высветилось сообщение. Турнир сопряжения миров, этапы становления, два, три. Не все то правильный выход, что выглядит как вход. И наоборот, тому, кто не поймет своей ошибки, дальше не пройти. Срок три смены луны и солнца на небосводе. Метку древних на руке снова кольнула «Да вы издеваетесь!» Принцесса тряхнула рукой, будто ее током шибануло. «Как тогда пройти лабиринт?» «Надо вернуться. Прикасаюсь рукой к обелиску древних. Все довольно логично. Здесь что-то вроде школьной эстафеты, только в лабиринте. Надо дойти до конца, взять задание и вернуться. Тем, кто сдался, древние оставили сразу два выхода из аномалии. «Но это же...» Джуз, задыхаясь от возмущения, указал на зарастающую стену. «Я помню весь путь назад», — поглаживаю Валеру. «Управимся за час». Путь обратно занял всего 40 минут вместо ожидаемого часа. Пару раз на пределе обнаружения щелчка попадались другие группы охотников. Нас тоже время от времени накрывало волнами чужих поисковых техник. Аккурат у того портала, где мы появились в лабиринте 7 часов назад, нас встретила целая делегация. Три десятка одаренных, отчаянно матерясь, шарили в потемках». Дабы избежать конфликта, мы заранее отозвали Шакса и Глазика нашей принцессы. Я вышел первым, понимая, что мои шансы выжить в бою выше, чем у других членов команды. Не доходя пяти метров, ору на английском. «Здорово, мужики! Кто сейчас техникой в меня швырнет, тому устрою запор на неделю. Будете ходить с выпученными глазами до конца турнира». Знакомый боковатый тип вышел вперед, держа перед собой башенный щит. «Кто ты? Покажись!» Мы встречались у холма. Выхожу из мрака первым. Ты и твои парни ждали возможности со святошами разобраться. Вспомнил? Мужик, подслеповато щурясь, наконец разглядел мою фигуру. «Да, тебя помню, малый. С тобой еще деваха знатная была. Дочь какого-то Архонта шесть. Мы после вас в портал прошли, а тут эта хрень с вечной темнотой. Что, тоже выход не нашли?» «Нашли, потому и вернулись». Коротко рассказав о сути этапа, объяснил, на что в лабиринте стоит обращать внимание. «Вот как-то так». Оглядев нашу троицу, мужик хитро улыбнулся и еще разглянул на своих одаренных, собравшихся позади него. «Ну вот и добазарились. Чем за проход к порталу платить будешь?» услышанное взбесило «Твоей тупой башкой. Недолго думая, таранным ударом отправляю наглеца в полет до пелены портала». Три десятка одаренных тут же накрыли себя доспехом духа. «Есть еще идиоты, думающие, что я ослаблен после лабиринта!» Создаю над рукой огромный фаербол. Его верхняя граница начинает жадно облизывать потолок и расползаться по стенам. Зарево высвечивает резко напрягшиеся лица. «Мужики и дамы! Мы, возможно, встретимся на следующих этапах турнира!» В будущем мы с вами возможные союзники. Так что думайте головой, а не пятой точкой, как это безмозглое хамло. Все нужные советы для прохождения лабиринта у вас теперь есть. Не давая толпе опомниться, развиваю фаербол и иду к порталу. Следом топает нервно озирающаяся принцесса и джуз. Слава всем богам, никто в спину бить не стал. Толпа — субстанция неоднородная. Кому-то в голову что-то взбредет, а остальные подхватят. «Плюм!» Пройдя сквозь пелену портала, мы тут же очутились где-то... «Высоко!» Принцесса резко сделала шаг в бок отходя от края платформы. «Ненавижу высоту! Где мы, черт возьми?» «На небесах!» Довольно улыбаясь, Джуз сделал вдох полной грудью. Грузчик прав. Вокруг, куда ни глянь, простирались белые облака. Третьему этапу турнира сопряжения подошло бы название «Седьмое небо». Портал перенес нас на круглую каменную платформу диаметром около 5 метров. В ее центре находился небольшой каменный обелиск. Оглянувшись по сторонам, отметил еще минимум десяток таких же платформ, как и наша. Всех их в воздухе удерживали огромные зеленые стволы растения сверхгиганта. До ближайшего ствола от нас минимум полкилометра. Одни платформы находились выше, другие ниже. Не менялось лишь то, что природные колонны начинались в нижних слоях облаков и терялись где-то в вышине. Напарница нервно заозиралась по сторонам. «Нет, нет, нет! Только не небесный лес! О, Фортуна, за что же ты так со мной?» «Знаешь, где мы?» — спрашиваю, ибо реакция девушки очевидна. Но вместо нее ответил Джуз. «Мы в небесном лесу!» — грузчик указал на зеленые стволы растений. Такое же место описывали участники второго турнира в 2005 -м. В обелиске древних, скорее всего, будет написано «Спуститесь вниз, чтобы пройти этот этап». Однако небесный лес в прошлый раз был обитаемой локацией. Чем ниже спускаешься, тем шире стволы и больше неровности в коре, а значит и больше мест для жизни. Если все так же, как и в прошлый раз, то дело швах. Тут живут жуки всех видов и размеров. Плюс всякая крылатая нечисть, которая ими питается. Не отрывая взгляда от края каменной платформы, девушка кивнула. «Все так. Если набредем на какое-нибудь логово...» Тут принцесса невзначай указала на мое запястье с черной меткой древних. «Пятый. То есть риск нарваться и на тварей в ранге учителя. Три. Магистра. Четыре. Или даже старшего магистра. Пять. Так вот, на что влияет цвет метки». Нет ни одной другой причины, почему бы принцесса стала об этом упоминать. Выходит, наш ствол небесного леса для переноса был выбран не случайно. Хорошо, хоть Джуз еще ничего не понял. Догадка Афра оказалась верной. Стоило мне влить немного маны в обелиск древних, как прямо в моем духовном царстве появилось сообщение. «Турнир сопряжения миров, этапы становления 3-3». Тот, кто ищет процветания, должен спуститься и коснуться ногами земли обетованной. Срок — три смены луны и солнца на небосводе. Принцесса, сжав зубы, процедила. «Ненавижу! Чёртову, высоту! Ну почему, о, фортуна, ты выбрала именно такое испытание?» Пока девушка пыхтела от гнева, я покопался в своём рюкзаке и нашёл карманный высотомер. Стандартная модель, разработанная Ассоциацией Охотников еще сто лет назад. Сейчас работала идеально. Мы на высоте 37 километров. Держав в руках похожий аксессуар, грузчик, понимающий, кивнул. «Тут падать долго. Если по дороге не разобьешься, то, достигнув дна аномалии, сразу очутишься дома. Ну или в другом месте. Зашвырнет туда, откуда древние тебя на турнир забрали. Все дно аномалии — это сплошной портал». А земля обетованная — это круглая платформа в центре. Все это время я пытался разглядеть спуск по небесному древу. 37 километров — это много. Все равно, что четыре Эвереста, поставленных друг на друга. Сейчас тут дует легкий ветерок. Поверхность ствола однородная, и нет удобных мест для захвата. Ни веток, ни трещин в коре, лишь голый травянистый ствол. Налицо загадка, не имеющая логического решения — Мы ветераны, 2 Доспех духа, ускорение и усиление во время спуска вряд ли пригодятся. Будь мы учителями, 3 используя технику плюс-минус, могли бы легко по стенке небесного дерева пробежаться. Но чего нет, того нет. Подозвав к себе принцессу, объясняю пришедший в голову план. Все довольно просто. Благодаря урокам Нереи я могу использовать вектор для корректировки бега по стволу и использовать ступень в случае, если все же сорвусь. «Хочешь просто пробежать по дереву, держа нас в охапку?» Джуз задумчиво почесал затылок. «Даже под ускорением такое проделать будет сложно. Нужен парус, чтобы снизить твою скорость». «Тент от палатки может подойти?» Напарница покачала головой. «Не верится, что соглашаюсь на такую авантюру. Но сама я отсюда точно не спущусь». На языке так и вертится вопрос. «Как тебе в аномальный спецназ взяли с боязнью высоты?» Но сейчас не время и не место для таких расспросов. Мы и впрямь использовали тент от палатки для создания самодельного парашюта. Пришлось в нем дырок понаделать, чтобы воздух, задерживаясь, все же мог выходить наружу. В качестве каркаса для парашюта использовали разборные опоры от все той же палатки. Полученное чудо парашютного спорта веревками примотали к съемному поясу моей разгрузки. В случае опасности я могу его просто расстегнуть и снять с себя». Часть экипировки из рюкзаков пришлось бросить, чтобы облегчить наш общий вес. Последним этапом стала моя дозаправка. Под конец у меня аж кожа начала светиться от переизбытка эфира в теле. Джуз обхватил меня сзади, принцесса спереди. Девушка сказала, что ей банально страшно видеть путь вниз. «Боже, говоря про тройничок, я теперь всегда буду уточнять, какой именно». всё медлить больше нельзя». Чем дольше мы будем сомневаться, тем выше шансы того, что я передумаю. Вся задумка — авантюра чистой воды. Шансы навернуться и всем погибнуть запредельно высоки. Вшух! Сделав первый шаг по практически вертикальной стене древа, накладываю на себя ускорение. Ветер бьет в лицо, ход мыслей тут же ускоряется. Делаю вдох и чувствую, как воздух становится вязким. Мышцы в теле стонут от нагрузки. Приходится двигаться аккуратно. Один неправильный шаг, и я оторвусь от поверхности небесного дерева. Шаг. Второй. Третий. Болтающийся сзади парашют раскрывается только на десятом. Хлоп. Раздается резкий хлопок, и меня дергает назад. Ноги отрываются от поверхности. Ладошки тут же покрываются потом. В ухо орёт принцесса, уже понявшая, что именно произошло. накладываю фокус, и страх отходит на второй план. Вектор. Техникой пространства прибиваю себя обратно к стволу небесного древа. Теперь бег идет куда плавнее, но из-за бокового ветра и большой парусности парашюта меня начинает сносить вправо. Ноги двигаются, разум кипит от попыток удержать равновесие. Тело все сильнее кренит из-за косящего в бок парашюта. Следуя интуиции, смещаюсь вслед за ветром, и теперь ствол прикрывает меня от ветра. Парашют мотыляет, но ситуация пока кажется контролируемой. Минута спуска. Минимум километр пути остался позади. Один раз встретился большой лист платформа и одно ответвление небесного древа. Видимо, по мере спуска несколько стволов объединяются в один. Вторая минута спуска. Слова Джуза подтвердились». Сразу после встреченного ответвления ствол и впрямь стал шире. Разглядел группу охотников с полноценными парашютами на границе видимости справа. Спускаются слаженно, одной группой, как бывалые военные. Вот уж кто действительно оказался готов к каким угодно испытаниям. На их фоне наша команда смотрится, как пещерные люди, от чего то попавшие на турнир. Вот бы они поржали, увидев наш тройничок. Седьмая минута спуска. «Птицы! Слева!» Джуз орёт мне в ухо. Нет возможности ответить. Все силы уходят на контроль дыхания и попытки не навернуться. Четырнадцатая минута. Путь по стволу, уже давно ставшему широким, пролегал через место соединения трех стволов небесного древа. Еще на подходе к этому месту удалось разглядеть группу... Орков! Черт возьми, настоящих орков! Зеленокожие здравяки под два с половиной метра ростом устроили зарубу с гарпиями. Во все стороны летят кровь, кости и перья. Над полем боя кружат сразу три сцука здоровенные виверны. Крылатая махина, одно только туловище, которое размером с целый грузовик. Такая утащит корову, порвет лапами скального дрейка и на десерт отведает вкусненьких участников турнира сопряжения. В том, что любая из виверн имеет ранг учителя, три, я ни на секунду не сомневался». Без способности ползать по близким к вертикальным стволам небесного древа здесь не выжить, а значит, она владеет техникой плюс-минус. Как на зло нас заметили вообще все. Орки, гарпии, сидящие на стволе жуки-рогачи. Все три виверны сразу же решили сделать нас целью своей охоты. Две крылатые бестии сцепились, не поделив, кому достанется добыча. В этот же момент угол наклона древа стал хорошим для бега и плохим для уклонения. «Я тучка, тучка, тучка! Я вовсе не медведь!» Третья виверна вырвалась вперед своих товарок и понеслась нам на перерез. Мне в оба уха орут напарники. Зубастая многотонная туша летит прямо на меня. «Ступень!» За секунду до столкновения отталкиваюсь от нее. Тварь, разинувшая пасть, с ходу натыкается на взявшуюся из ниоткуда преграду. «Бамс!» и за счет голой физики сносит ступень. Я тем временем пробегаюсь по ее хребту и спрыгиваю на ствол дальше. Учитель? 3 Как же? У этой виверны аура не слабее, чем у магистра. 4 Что там происходит сзади, непонятно. Кое-как делаю вираж, уходя из-под атаки в лоб второй виверны. Все было хорошо, пока увидевший меня орк не заорал радостно. На английском. «Вступай в наш профсоюз!» гладкокожей чви Тут то ноги у меня заплелись и мы кубарем влетели на поле боя.